Из-за угла выбежал фон Шиллер и замер у Нахута за спиной. Оба в ужасе вздирали на затопленный проход, потом немец медленно привалился к стене. — Мы попались, — прошептал он. При этих словах Нахут содрогнулся и осел на колени. Он начал петь протяжную, заунывную молитву своим высоким голосом, но пение разозлило фон Шиллера. — Заткнись! Это нам не поможет! Он взмахнул золотым бичом и хлестнул Нахута по сгорбленной спине. Тот вскрикнул от боли и поспешно отполз в сторону от фон Шиллера. Нам нужно выбраться отсюда. Голос немца стал твёрдым и властным. Он привык повелевать и теперь взял командование на себя. Должен быть какой-либо другой выход на поверхности, решил он. Будем искать. Если есть отверстие наружу, мы найдём его по движению воздуха. Шиллер говорил всё увереннее: "Да, именно так и поступим. Выключи вентилятор и попробуем определить, есть ли где-нибудь тяга". Нахут беспрекословно повиновался властному приказу и поспешил отключить электрический вентилятор. "У тебя есть зажигалка?" продолжал немец. "Мы будем поджигать бумагу". Он указал на груду записей и фотографий, которые Ройна оставила на столе у двери. "Да им укажут наличие тяги". Последующие 2 часа они провели, медленно передвигаясь по всем уровням гробницы с кусками горящей бумаги в руках и присматриваясь к движению дыма. Ни в одной точке коридоров не было обнаружено колебаний воздуха. И в конце концов им пришлось вернуться к затопленному туннелю. Остановившись, они в отчаянии смотрели на неподвижную черную воду, закрывшую выход. «Это единственный путь наружу», — прошептал фон Шиллер. «Хотел бы я знать, удалось ли монаху выбраться этим путем», — пробормотал на худ, сползая по стене. «Другого выхода нет». Некоторое время они молчали. Трудно было отслеживать течение времени здесь, в гробнице. Теперь, когда река достигла естественного уровня, вода в туннеле стояла совершенно неподвижно, и только негромкий звук течения сквозь сточное отверстие нарушал тишину. На хут и фон Шиллер слышали звук собственного дыхания. Наконец, египтянин заговорил. Топливо в генераторе. Должно быть, оно иссякает. Я не видел здесь никаких запасов. Оба подумали о том, что будет, когда маленький топливный бак опустеет, а темнота, которая придёт. Внезапно Фон Шиллер заорал: "Ты должен пробраться через туннели и привести помощь. Я приказываю тебе". Нахут недоверчиво взглянул на него. Длина туннеля почти что 100 ярдов, он весь затоплен водой. И река разлилась. Фон Шиллер вскочил, угрожающе навис над Нахутом. "Монах, смог выбраться этим путём. Это единственный выход". ты должен проплыть через туннель и добраться до Хелма и Ного. Хелм придумает, что делать. Он найдет способ вытащить меня отсюда. Вы сошли с ума. Нахут опасливо отодвинулся, но немец снова подступил к нему. Я приказываю тебе сделать это. Ты спятил, старик! Египтянин хотел подняться, но фон Шиллер неожиданно хлестнул его золотым бичом по лицу, так что Нахут упал на спину с разбитым в кровь ртом и двумя выбитыми передними зубами. «Ты сумасшедший!» взвыл он Перестань, ты не можешь. Но фон Шиллер ударял снова и снова, раздирая кожу Гудабина на лице и плечах. Тяжёлые золотые хвосты бича прорывали тонкую ткань рубашки. "Я убью тебя", вопил фон Шиллер, нанося град ударов. "Если не будешь подчиняться, убью. Хватит", скулил нахут. "Пожалуйста, не надо. Я всё сделаю, только прекратите". Он отползал от фон Шиллера все дальше и дальше, по полу, пока не оказался сидящим по поясу в воде. — Дайте мне время, — умолял он. — Нужно подготовиться. Нет, ступай сейчас же. Миллиардер снова поднял бич над головой Гуддаби. — Наверняка в туннеле есть воздух. Ты сможешь выбраться. Вперед! Нахут набрал воды в трясущиеся ладони и плеснул себе в лицо, чтобы смыть кровь из глубокой раны на щеке. Мне нужно снять одежду и ботинки, пролепетал он, умаляя об отсрочке, но фон шлеер не позволял выйти на сушу. Раздевайся, где стоишь, приказал он, взмахивая тяжёлым бичом. Другая его рука сжимала золотой посох. Нахут понимал, что один удар посоха может расколоть ему череп. Стоя по колено в воде, он скинул ботинки и балансируя то на одной, нагиту на другой. Потом как можно медленнее неохотно разделся до нижнего белья. Плечи его покрывали глубокие раны от бича, по спине медленными полосами, как алые змеи, ползли потоки крови. Он знал, что нужно усыпить бдительность старого психа. Придётся нырнуть под воду и проплыть небольшое расстояние по тоннелю, насколько хватит дыхания, а потом вернуться обратно. Пошёл, рявкнул на него фон Шиллер. Ещё не тяни время. Не думай, что тебе удастся увернуться. Нахут отступил ещё глубже в туннель. Теперь вода доходила ему до груди. Он помедлил ещё несколько минут, глубоко вдыхая воздух. Наконец задержал дыхание и нырнул. Фон Шиллер стоял на краю водоёма, вглядываясь в ожидания, но ничего не мог разглядеть, кроме зловещей чёрной воды. В свете ламп было видно, как по поверхности расплывается кровь на хуто. Минуты тянулись медленно, и вдруг под водой возникло некое мощное движение. Человеческая рука вырвалась из глубины. Растопырив пальцы, словно топающий просит о помощи, потом снова медленно скользнул под водой. Фон Шиллер вытянул шею, селись разглядеть, что происходит. Гудаби, злобно крикнул он: "Что это за штучки?" Ещё один водоворот нарушил гладь поверхности, что-то мелькнуло в глубине, блеснув как зеркало. "Гудаби!" раздражённо повысил голос Фон Шиллер. Будто бы в ответ на гневный призыв над водой появилась голова на хуто. Кожа его была жёлтой как воск, совершенно бескровной. Чёрный дыра рта раскрылась в беззвучном крике. Вода вокруг него кипела словно внизу кормилась стая огромных рыб. Фон Шиллер смотрел всё ещё не понимая, и тут вдруг вокруг головы египтянина расплылось тёмное пятно, окрасившее воду багровым. Фон Ширу понадобилась минута, чтобы понять, это ни что иное, как кровь на хута. Потом он разглядел длинные извилистые тени, прорезавшие воду близко к поверхности. Они змеились вокруг нахута и отрывали от него куски плоти. Тот снова моляюще вытянул в сторону фон Шиллер руку, наполовину объеденную, покрытую полукруглыми ранами на местах, откуда кусками было вырвано мясо. Фон Шиллер завопил от ужаса и отшатнулся от воды. На него осуждающе уставились огромные черные глаза нахута. Египтянин смотрел и смотрел. Из его горла вырвался дикий, каркающий, совершенно нечеловеческий звук. Прямо на глазах фон Шиллера один из гигантских тропических угрей поднял змеиную голову над водой. Зубы блестели в широко раскрытой пасте, как битое стекло. Угарь сомкнул челюсти на горле нахута, и тот не сделал ни малейшей попытки оторвать от себя ужасную тварь. Гуддаби был уже слишком далеко отсюда. Пока угорь, блестя и свиваясь с скользкими ветками, вгрызался ему в горло нахут, не отводил глаз от фон Шиллера. Голова египтянина медленно скрылась под водой. Несколько долгих минут вода бурлила от подводного движения, то и дело вспыхивали отблески змеистых тел огромных рыб, но постепенно всё успокоилось, и водяная поверхность стала тихой и неподвижной, как чёрное стекло. Он Шиллер развернулся и побежал обратно по наклонному коридору мимо генератора, который всё ещё тихо урчал, нервно мчался вслепую, желая одного убраться как можно дальше от ужасного водоёма. Он сам не знал, куда бежит, бездумно сворачивал в любой коридор, который встречался на пути. У подножия центральной лестницы миллиардер сильно ударился об угол и упал на огатовой плиты. Там он лежал, рыдая. А на лбу вздувалась огромная красная шишка. Через некоторое время фон Шиллер кое-как поднялся на ноги и заковырял по ступенькам. Он совершенно потерял ориентацию и был на грани безумия от ужаса и потрясения. Старик снова упал и прополз на четвереньках до следующего поворота лабиринта. Только там ему удалось встать и заставить ноги двигаться вперед. Крутая лестница, ведущая в газовую ловушку Таиты, появилась у него под ногами совершенно неожиданно. Фон Шиллер скатился по ступеням, ударяясь ногами и грудью. Он снова встал и проковылял через комнату с амфорами и далее по лестнице вверх к расписной аркаде, ведущей в гробницу фараона Момоса. Шиллер уже миновал половину аркады полубезумный, склокоченный, разбитый, когда свет внезапно потускнел, из белого становясь желтоватым. Потом лампы снова вспыхнули. Это генератор впитал последние капли топлива с дна бака. Фон Шиллер замер в центре галереи и отчаянно взглянул на потолок. Он знал, что сейчас произойдёт. Ещё несколько минут лампы продолжали гореть ярко и весело, а потом опять потускнели и вовсе погасли. Тьма пала на него как тяжёлый бархат погребального покрова. Она была настолько плотной, что казалось, обладала физическим весом и структурой. Фон Шиллер ощущал на губах ее вкус, будто она хотела через рот просочиться внутрь тела и удушить его. Он снова бросился бежать без дороги, в отчаянии и безумии, потеряв во тьме всякое представление о направлении. На бегу старик ударился о камень и упал еще раз, ошеломленный и сломленный. Фон Шиллер задыхался и чувствовал, как по лицу текут теплые струйки крови. Поскуливая и с трудом дыша, он медленно перевернулся на бок и подтянул ноги к груди, сворачиваясь в комок, словно зародыш в утробе. Он думал, как долго будет умирать, и душа его содрогнулась при мысли, что ждать смерти придется, возможно, сутками, даже неделями. Старик крепче прижался к каменному сооружению, о которое ударился на бегу. Во тьме он так и не понял, что столкнулся с огромным саркофагом мамоса. Фон Шиллер лежал в темноте гробницы, окруженной погребальными сокровищами фараона, ожидая своей собственной медленной, но неминуемой смерти. Монастырь святого Фрументия был пуст. Монахи, заслышав выстрелы и звуки боя, доносившиеся из ущелья, собрали ценности и скрылись. Николас пробежал по длинной пустой аркаде, остановившись перевести дыхание у начала лестницы, которая вела вниз, на уровень Нила к часовне Богоявления, где он спрятал плоты. Отдываясь, англичанин оглядывал сумрачную бухту, куда редко проникал свет солнца. Но облака серебристой пены от двух водопадов не давали заглянуть далеко. Николас совершенно не мог понять, ждут ли его там внизу сапёр и роин, или они попали в беду по дороге. Харпер поправила кровоavленную повязку на подбородке и зашагал вниз. Женский голос раздался из серебряного тумана у подножия лестницы, выкрикивая его имя, после чего появилась сама Роен, которая бежала навстречу по скользким ступенькам. Николас. О, слава богу. Я боялась, что ты уже не придёшь. Она почти бросилась к нему в объятия, но тут разглядела замотанное трепём, заляпанное крогью лицо и в ужасе остановилась. «Ах! Пресвятая дева. прошептала она. Что случилось, Николас? Я немного подزورил с Джейком Хелмом. Просто царапина, только вот целовац пока будет неудобно, выговорил он, пытаясь усмехнуться поверх повязки. Придётся тебе подождать, милая. Николас обхватил её за плечи одной рукой и едва не сбил молодую женщину с ног, разворачивая на лестнице, чтобы продолжить спускаться. А где остальные? Все здесь? ответил Роин. Сапер и Мэг надувают плоты и занимаются погрузкой. А Тесса в порядке. Они прошли последние несколько ступенек гавани под усыпальницей. С того дня, как Николас был здесь последний раз, Нил поднялся на десять футов. Река была полноводной, бурной, мутной и очень быстрой. Это Николас мог легко вычислить по облакам белой пены, разбивавшейся о скалы на дальнем берегу. Пять плотов Эйвен уже стояли у кромки воды, четыре были полностью надуты, пятый раздувался, наполняясь воздухом, который в него накачивали насосом. Мек и сапер грузили на готовые плоты армейские ящики и закрепляли их в зеленых нейлоновых сетках. Сапер взглянул на Николаса с удивлением, которое комично сочеталось с его грубыми чертами. «Что за чертовщина у тебя с лицом?» А потом как-нибудь расскажу, обещал Николас и повернулся обнять Мэка. "Спасибо, старый друг", сказал он искренне, "за то, как славно дрались твои люди и за то, что вы дождались меня". Англичанин взглянул на раненых партизан, лежавших у подножия утёса. Сколько жертв? Трое убиты, шестеро ранены. "Могло быть и хуже, если бы люди ногу нажали на нас покрепче". "Всё равно слишком много", сказал Николас. "Даже один убит это слишком много", резко ответил Мэк. "А где остальные твои люди?" — На пути границы. Я взял с собой ровно столько, сколько нужно для управления плотами. Мэг сорвал грязную повязку с подбородка Николаса. Рой он при виде раны, тихо вскрикнул от ужаса. Но не мур только усмехнул. — С тебя что, акула пожевала? — В общем, да, — согласился Николас. Мэг пожал плечами. — Понадобится не меньше дюжины стежков. Он попросил кого-то из своих людей принести аптечку. — Извини, анестезии нет, — предупредил он раненого. заставляя его присесть на надутый борт одного из плотов. Мэг щедро полил рану антисептиком прямо из бутыли. Николас сдернулся и зашипел от боли. — Больно? А ты как думал? — благодушно кивнул Мэг. — Погоди, это я еще шить не начал. — О твоей сказочной доброте напишут в золотой книге, — выдохнул Николас, когда Мэг, плотоядно поглядывая на него, достал хирургическую иглу. Пока Мэг обрабатывал рану, соединяя края вместе и туго натягивая нить, он тихо говорил, так что его мог слышать только Николас. У нога остался, по крайней мере, один полный отряд у реки, ниже по течению. Мои разведчики доложили, что он поставил людей контролировать дороги по обоим берегам. — Но ведь он не знает, что у нас есть плоты, и мы собираемся двигаться по воде, сквозь стиснутые зубы, — спросил Николас. — Вряд ли, хотя вообще-то ему многое о нас известно. Возможно, у него был информатор среди твоих рабочих. Мак прервался, чтобы снова проколоть иглой плоть товарища, потом продолжил. К тому же у него остаётся вистольёт. Он выследит нас на реке, как только это облако уйдёт. Но река наш единственный маршрут возвращения. Будем молиться, чтобы погода оставалась такой же мирской, как сейчас. К тому времени, когда Мак обрезал нить над последним узелком и заклеил подбородок Никколаса, Бактерицидным пластырем, сапёр надул последний плот и закончил погрузку. Четверо людей Мэк отнесли на силки Тесса на один из плотов. Мэк расположил её поудобнее, удостоверившись, что у женщины под рукой есть один изремней безопасности, после чего оставил возлюбленную на время и ушёл к своим раненым, чтобы помочь им сесть на плоты. Некоторые могли идти сами, но двоих пришлось нести. Потом Немур вернулся к Николосу. "Я вижу, ты нашёл своё радио?" Мэг кивнул на пластиковую коробку, которую Николас повесил на ремне через плечо. «Без него бы мы пропали!» Англичанин нежно похлопал ящик по боку. «Я буду править плотом, где Тесса. Хорошо. А я возьму к себе Роин и поплыву первым». «Лучше уступи мне ведущее место», — предложил Мэг. «Ты же не знаешь реки», — отозвался Николас. «Я единственный, кто уже проходил эту реку раньше». «Двадцать лет назад», — уточнил Мэг. «Подолжение следует...» Что ж, с тех пор я стал ещё круче, усмехнулся Николс, не споря. Твой плот пойдёт вторым, за тобой соврёт. И из твоих людей кто-нибудь знает реку, чтобы взять на себя командование двумя оставшимися плотами? Все мои люди знают реку, отрезал Мак и начал отдавать приказы. Потом каждый поспешил к своему Эйвану. Николс подождал, пока Роен перелезет через борт плота, после чего помог спустить Эйван со скалистого берега. Харпер забрался в судношко, когда оно уже стояло на воде. Каждый мужчина взял по веслу. Как только гребцы взялись за вёсла, Николас увидел, что его команда действительно состоит из людей, знающих реку, как и похвалил Самек. Они делали сильные, ровные гребки, лёгкое надувное судно быстро подхватило основное течение Нила. Каждый эйвен был рассчитан на 16 человек, и нагрузили судно не сильно. Ящики из-под боеприпасов в которую паковали сокровища, гробницы были громоздкими, но весили мало, а людей на каждый плот приходилось не более дюжины, поэтому все плоты имели не глубокую осадку и легко управлялись. Впереди сплошные водопады и стремнины, пробурчал Никол, обращаясь к Роен. И так до самой суданской границы. Он стоял на корме, откуда был хороший обзор и направлял движение длинным рулевым веслом. Роен сидел у его ног, держась за ремень безопасности и стараясь не мешать гребцам. Они пересекли основное течение, проходившее через большую каменную бухту над водопадом. Николас выбрал маршрут сквозь узкий проход, по которому река катилась к западу. Харпер взглянул на небо и увидел, что дождевые облака опустились еще ниже и отливают багровым. Казалось, они тяжело висят на верхушках высоких утесов. — Хорошее начало пути, — сказал он, Роян. — Даже с вертолетом они не смогут нас обнаружить по такой погоде. Николас взглянул на свой роликс. Стекло часов покрывали брызги. Пару часов до темноты. Мы должны пройти несколько миль, прежде чем придётся встать на ночлег. Англичанин наглянулся и увидел за кормой остальные суда маленькой флотилии. Эйвыны были ярко-жёлтыми и оставались прекрасно видны даже в сумерки и тумане ущелья. Он поднял над головой сжатую в кулак руку и отдал сигнал начать движение. Из следующей лодки его жест повторил Мак. передавая сигнал по цепочке и усмехаясь себе в бороду. Река подхватила плоты и стремительно вынесла через каменные порталы в узкую звилистую кишку Нила. Люди на вёслах прекратили греблю, давая потоку унести их. Всё, что нужно было теперь делать, это помогать Никлусу направлять судно в особенно труднопроходимых местах, поэтому они всё же не выпускали из рук вёсел. Под водой в ущелье скрывалось много острых камней. Но их наличие легко угадывалось по пенистым бурунчикам меж подводных скал или по слегка изменившемуся течению над ними. Река поднялась по берегам и билась о скалистые утёсы. Если лодка перевернётся или даже кто-то из членов команды окажется за бортом, здесь попросту не найдётся места, чтобы причалить и подобрать пловца. Никола стоял в полный рост, вглядываясь вперёд. Ему предстояло тщательно спланировать маршрут и провести плот мимо возможных подводных препятствий. Всё теперь зависело от его умения читать реку и принаравливаться к её характеру. Харпер давно не практиковался, и теперь где-то в животе ощущал тугой комок страха, делая рулевым веслом первое движение в толще быстрой зелёной воды. Они устремились вниз по течению. Николас направлял лодку небольшими точными движениями весла, а все остальные суда следовали за ним, повторяя мельчайшие повороты. "Видишь? Ничего сложного", засмеялась Роэн. "Не говори так", взмолился Николас. "Злой дух подслушивает". И он направил судно к следующему порогу, где вода мчалась с ужасающей скоростью. Николас устремился в проход между двумя валунами, Вдневшись на поверхность, плот прошёл благополучно, набирая скорость по мере приближения к стремнине. Эйваны преодолели половину порога, когда Николас заметил впереди точно под ними нечто возвышающееся над водой. Река пенись билась о подводный валун. Николас затабанил веслом, пытаясь обогнуть камень, но течение непреклонно тащило плот прямо на него, как бегун, берущий препятствие жёлтый кораблик врезался точно в камень и страшно накренясь перевалился через него с другой стороны в глубокую узкую впадину Эйвен согнулся посредине почти что касаясь носом кормы в попытке вырваться из ловушки на широкую воду Члены команды попадали друг на друга, а Николаса выбросило бы за борт, не держись он так крепко за рулевое весло Роен распосталась на дне за всех сил вцепившись в ремень безопасности плавучесть И плотно надутые борта эйвана сыграли свою роль. И плот подскочил в воздухе, эластично выправляясь в прежнее состояние. Он помедлил мгновение, покачиваясь на верхушке валуна, а потом обрушился на другую сторону порога. Один из гребцов не удержался и вывалился за борт. Его понесло с такой же скоростью и в том же направлении, как летящий плот, так что товарищи смогли втащить упавшего обратно. Ящики с грузом сбились На сторону, но сетка спасла их от падения в воду. «Зачем ты это сделал?» — крикнула Роян Николасу. «Как раз когда я начала тебе доверять!» «Просто проверка», — отозвался он. «Хотел посмотреть, насколько ты вынослива». «Признаюсь, я страшная и неженка», — заверила она. «Больше проверять не стоит». Оглянувшись, Николас увидел, как лодка Мека проходит сквозь то же самое место точно таким же образом. Но следующий Эйвен... где команда учла ошибки предшественников, был направлен верно и прошёл порог с более удачной стороны. Никола снова стал смотреть вперёд, и всё его внимание сосредоточилось на диком течении реки. Вселенная Харпера сейчас состояла из высоких утёсов, по обрывистым берегам, между которыми он вёл беснующий плот сквозь ущелье. Николаs уже не знал, Брызги или дождь стекают по его щекам и раненному подбородку, заливаясь в глаза и почти ослепляя его. Временами это явственно была смесь того и другого. Через час нихлос снова не смог хорошо пройти порог. Они перекатились из него боком и едва не перевернулись. На этот раз за бортом оказалось двое гребцов. Направив лодку к пострадавшему и перегнувшись через борт, остальным удалось вытащить из воды одного из упавших. Но второго волна ударила о камень раньше, чем они успели до него доплыть. Человек ушёл под воду и более не всплыл. Никто не тратил времени на слова скорби и слёзы. Все были слишком заняты тем, чтобы самим остаться в живых. В какой-то момент Роэн прокричала Никлусу сквозь грохот воды, заглушающий любые слова: "Вертолёт! Ты слышишь?" Полуоглохший, он на миг поднял глаза к нависающему серому брюху туч. висевших на уровне верхушек утесов, и услышал слабо доносившийся треск и свист вертолетных винтов. «Над облаком!» — прорал в ответ Харпер, смахивая рукавом дождь и брызги, залеплявшие глаза. «Они нас не разглядят!» Африканская ночь приходит стремительно, а на этот раз ее натиск был ускорен низкими облаками. В сгущающейся темноте впереди, безо всякого предупреждения, возникла следующая преграда. Только что их несло широкое и ровное течение, а в следующий миг река перед ними исчезла, и путешественники рухнули в черную пустоту. Казалось, Эйвены падают целую вечность, хотя на самом деле они пролетели не более 30 футов, прежде чем удариться о водную поверхность. В чаши под водопадом в перемешку плавали плоты и люди. Река здесь на миг останавливалась, вращаясь на месте, перед тем, как собраться с новыми силами для бешеного броска вниз по ущелью. Один из эйвонов перевернулся вверх дном, даже его надёжный корпус не смог выдержать полёта с водопада. Команды других плотов, опомнившись после падения, ещё долго плавали кругами, вытягивая из воды уцелевших, а также собирая вёсла и прочее плавающее добро. Объединёнными усилиями удалось перевернуть обратно опрокинутый эйвон, и хотя к тому времени стало совершенно темно, плот всё-таки выправили. "Пересчитайте ящики", приказал Николас. "Сколько мы потеряли?" Он с трудом Поверил в такую удач, когда сотёр крикнул в ответ. Все 11 на месте. Целые, невредимые. Да, сетки для багажа отлично выполняли свою функцию. Но все до единого человека, мужчины и женщины, были измуждены, промокли до костей и дрожали от холода. Попытка продолжать плавание в темноте могла оказаться самоубийственной. Николас нашёл взглядом Мэка в соседней лодке. Там, за широким утёсом, полоска тихой воды. Мэг указал на оконечность плеса. Попробуем пришвартоваться на ночь. Кривое, но крепкое деревце росло из вертикальной трещины в камне утеса, и его использовали как швартовую тумбу. Эйвены связали вместе вдоль обрывистого берега, передний плод привязали к деревцу, и там остались на ночь. Нечего было и мечтать о горячей пище и питье, Путники смогли перекусить только сухим пайком, состоявшим из нескольких кусков подмокшего хлеба и консервов, которые пришлось есть подхватывая кусочки еды из банок кончиками ножей.